Один и без оружия. Работая в больнице, я не только пакостничал, но и проявлял принципиальный героизм. Я, можно сказать, под самой пули шел. Однажды в приемный покой забрела одна собака, о которой не могу сказать решительно ничего определенного, разве что физиономия у нее была сильно побитая, а так не запомнилась. Вполне нормальная была, нельзя не признать, но, может быть, именно из-за это ее кто-то побил из близкого и нестерпимого окружения. Поэтому я выставил ей диагноз — сотрясение. И забыл. А особо не забыла. Она, видно, поставила на своей жизни крест, пошла и написала заявление в милицию, и бумажку мою показала. Через пару дней ночью в очередное дежурство мне позвонили. — Алло, — сказал я. В трубке пошуршали, а потом заговорили излишне зловещим голосом. — Ну что? — Сколько ты хочешь, чтобы снять диагноз? Как будто у них что-то было, но рублей двадцать, может, и было. спросонок просонок я заволновался. Что-что? Диагноз, — тихо сказала трубка, но так и не уточнила, чей именно. Однако я уже разобрался в ситуации и направил собеседницу на хутор для ловли лепидоптер. С тех пор мне звонили в каждое дежурство. «Козел — Козел! — шипела трубка. — Сука такая, блядь! Я нервничал и гордился собой. Я проверил себя на прочность и знал, что не продамся ни за какие посулы. Выходя из больничного корпуса, я оглядывался и пригибался. Я прикрывался воротником от вероятной гранаты. А мог бы обратиться к своему клиническому опыту и понять, что все будет хорошо. Через месяц все закончилось. На том конце трубки, в силу безудержной нетрезвости, все чаще и чаще отвлекались на более важные дела и, наконец, отвлеклись совсем.